Глава шестнадцатая. Событие сорок четвертое. «Не в деньгах счастье, а в покупках» Мэрилин Монро.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 Весь мешок у нее Сашка выревил Опять огромные деньги. Полтора рубля серебром. Но ну и мешок немаленький, килограммов 7-8. Орех легче воды, так что ведра полтора-два. «Все, Николай Иванович, я устала. Поехали домой», — решительно дернул из рукав Ксения, отчитывающего серебряные монеты мужа.